Глава 35. Вывалившись на ту сторону, Дейзи Мэй первым делом хотелось оглядеться. Вместо этого желудок заставил её откнуться в землю. Сброшенный баллон валялся рядом, тело рвало на ленточки от равы жижи. Дейзи Мэй стояла на четвереньках, и всю её давила боль, равной которой она не испытывала месяцами, даже не верила, что такую боль можно ощущать. Ещё она слепла. Такого не было раньше, когда она проходила из мира живых в мир мёртвых. Надо признать, она ещё никогда не проходила сквозь концентрированный ядовитый газ. Невозможно сказать, нанесён ли непоправимый ущерб, подумала Дейзи Мэй, когда её согнул очередной спазм. И если да, что это означает? Когда организм выплеснул последнюю каплю отравы, девушка стояла на четвереньках в луже рвоты и дрожала, пытаясь обрести контроль над телом. Сильнее всего, больше, чем отсутствие зрения или бодро кровоточащее тело, её тревожил шум. Его не было. За всё её время в загоне единственной постоянной величиной был назойливый шум, всеобъемлющая смесь стонов, ворчания и криков. Лишённых можно утехамирить не лучше, чем ветер, однако что-то с этим справилось, и сейчас её пугала эта пустота, как будто она осталась единственной живой душой во всём существовании. Громче всего тишина, любимая. Бабушка Джун не раз говорила ей эти слова, обожая шум и гам, который внучка приносила в её дом. Тихо бывает в могиле, так что кричи сколько влезет. Сейчас Дейзи Мэй чувствовала именно это. Мёртвая тишина, смешанная со слепотой, пугала. Она предполагала, что выпала в загон, но правда ли это? Нащупала пальцами комки зернистого песка, похоже на землю её приёмного дома, но земля есть земля, где бы ты ни был. Вряд ли это можно засчитать за факт, как сказал бы Джо. Хотя сейчас, когда она знает, что он был членом банды, которая её убила, Не зачем вспоминать его слова. Дейзи Мэй поднялась на ноги, преодолевая тошноту, и навострила уши в ожидании знака, какого-нибудь знака. Она просто стоит там, сказала Мэйбл. Да, я вижу, отозвалась Герцогиня. Почему она просто стоит? Думаю, она удивляется, куда делись лишённые. Мэйбл, почесав спину, посмотрела на крошечную фигурку Дейзи Мэй далеко внизу. А девчонка боец. Выбралась, прошла через жижу. Может, ты и права насчёт неё. Герцогиня улыбнулась. Приятно быть правой. Это означает, что мир не закончится. Лучше придержилась идей твоя светлость, хотя бы пока мы не обойдём все души, оставшиеся посредине. Герцогиня посмотрела вверх на шар, привязанный к стене и дёргающий свою привязь. Сколько горючего осталось в этой штуке? Мейбл подбоченилась, прикидывая: "Смотря, что у тебя на уме. Ну, я подумала, что мы можем спасти мироздание", ответила Герцогиня, потянувшись к страховочной верёвке. "Правда, сначала нам придётся подобрать девушку, которая нам поможет". Дейзи Мэй не могла сказать, становится ли её зрение лучше или хуже, поскольку могильная тьма теперь сменилась небесной белизной, по-прежнему не малейшего намёка на то, где она может быть. Но Дейзи Мэй решила, что предпочитает Белый Оазис. Он хотя бы приподнимал шляпу, приветствуя Надежду. Было что-то ещё, шёпот в ветерке, намекающий, что спасение уже рядом, если хриплый голос Мэйбл можно рассматривать как спасение. "Я сказала, хватайся", крикнула вниз оруженица. Под корзиной воздушного шара болталась притённая лестница, словно высунутый язык потеющей собаки. Девчонка, ты что, оглохла? Дейзи Мэй потянулась вверх, нащупывая лестницу. А слепость тех пор, как плавала в оставшемся от джижи, крикнула она в ответ. Это вас двоих нужно благодарить, я так понимаю. Герцогиня поморщилась. Временные повреждения, зрение восстановится. Правда? пробормотала Мэйбл. Надеюсь, шёпотом ответила герцогиня. Дэйзи Мэй вскрикнула от боли, когда лестница стукнула ее по лбу, взмахнула руками, потом вцепилась в нижнюю перекладину. Неуклюже подтянулась. Деревянные планки обдирали руки. «Поехали», — сказала герцогиня. Мэйбл кивнула и дернула горелку, пробуждая шар к жизни. «С этой леталкой теперь связана целая куча спасений в последнюю минуту», — сказала она, взглянув на пламя, словно задабривая его. Будет мило как-нибудь в будущем полетать на ней просто для веселья. Рада, что ты веришь в будущее, отозвалась герцогиня, перегнувшись через борт корзины, чтобы посмотреть, как Дейзи Мэй упорно ползёт вверх. Давай, девушка, ты уже почти залезла. Похоже, это воздушный шар. Судя по звукам и отсутствию земли, заметила Дейзи Мэй, прикусив губу и подтягиваясь выше. Всегда хотела полетать на таком, но, честно говоря, сейчас не то время, которое я выбрала бы. Герцогиня ухватилась за её потрёпанную футболку и втащила этот набор кожи и костей в корзину. Обе свалились на дно, лишённые всякого достоинства кучей. Мейбл взглянула на Дейзи Мэй, покачала головой и, порывшись в карманах, выудила тряпку, затем нагнулась и стала протирать царапины на её лице. Ну и видок у тебя, диваха. «Я просила тебя о большем, чем следовало», — сказала герцогиня, морщась, пока ее сестра ухаживала за Дейзи Мэй, «и большим, чем я когда-либо хотела». «Почему у меня такое чувство, что просьбы еще не закончились?» Дейзи Мэй выругалась, когда Мэйбл занялась особенно глубоким порезом на лбу. «Да блин, тоже мне Флоренс Наттингейл!» Мэйбл бросила тряпку, поднялась и подмигнула герцогиня. «Жить будет!» Думаю, выйдет лучше, если ты посвятишь её в свои замыслы, а потом дашь решить, хороша эта идея или плохая. Господи Иисусе, выдохнула Дейзи Мэй, уцепившись за край корзины. Кажется, быть слепой мне нравилось больше. Признаю, зрелище впечатляет, согласилась герцогиня с легчайшей дрожью в голосе. Никогда не думала, что увижу такое. Никто никогда не видел ничего подобного, заметила Мейбл голосом, лишённым привычного рыка. А если б видел, бы видел, Тайное вечере уступило бы своё чёртово первое место. Под ними было зрелище, которое не смог бы запечатлеть ни один фотограф, поскольку сотни тысяч, возможно, миллионы тел простирались во все стороны, штурмуя бесконечную каменную стену. Почему они так себя ведут? «Из-за беловолосой девушки, о которой ты меня предупреждала?» «Из-за тебя?» Мэйбл и Дэйзи Мэй обернулись к герцогине. «Из-за меня?» – переспросила Дэйзи Мэй. «А я тут при чем?» Герцогиня вздохнула. «Это не критика. Совсем наоборот. Я полагаю, Дэйзи Мэй, что они ведут себя так из-за твоей доброты. Там, где я и мои предшественники...» Видели тупейших животных, выстроившихся в очереди на бойню, ты увидела людей. Ты разговаривала с ними, обращалась как с равными. "Спасибо", сказала Дейзи Мэй. "Наверное. А как же та белобрысая корова? Они слушали её, шли за ней, а не за мной". Герцогиня кивнула Мэйбл. "Она наш крест. Но я полагаю, она не смогла бы повести за собой лишённых без тебя. Её успех был продуктом твоей доброты. Я её видела, вспомнила Дейзи мы, как раз когда уходила с кладбища в жижу. Восковая кожа герцогини потеряла ещё один тон света. Она прошла жижу? Это невозможно. Вряд ли это наша главная проблема, твёрдо сказала Мэйбл. У нас лишённые, и они слушают тебя, девочка, всегда слушают. Они прислушиваются, но тебе нужно прошептать им в ухо иначе всё кончится. Они не смогут сломать стену, сказала Герцогиня. Тем временем нечеловеческие массы вновь ударили в стену, паутина волосяных трещин ширилась. Если они её сломают, рухнет вся пирамида существования. Босс этого не допустит, верно? возразила Дейзи Мэй. Он всё ещё главный парень, держит палец на кнопке. Именно этого я и боюсь, ответила Герцогиня. Поскольку ты права, Он этого не допустит. Когда жёсткий диск повреждён, ты очищаешь его и начинаешь заново. Да и зимает вернулась от неё, перегнулась через край корзины и равнодушно посмотрела, как стены вновь вздрогнули. Вы мне лгали. Вы обе. Вы знали, что Джом мне сделал, однако отправили меня с ним, не сказав ни одного грёбаного слова. Мне всю жизнь лгали, и я думала, вы другие. Герцогиня отвела взгляд. Ты вправе злиться, но чтобы освободиться, доказать, что ты достойна этой свободы, тебе нужно самой открыть природу своей смерти, иначе ты не поверишь. Разве ты не говорила Джот то же самое? Не упоминайте этот кусок дерьма, отрезала Дейзи Ми. Из-за него я мертва. Он тебя не убивал, тихо сказала Мейбл. И ты здесь, потому что он занял твое место в яме. Знаешь, сколько людей сделали такое за всю историю? Дейзи Мэй надулась. Если ждёте, что я начну дрочить на этого мужика, не надейтесь. Я жду от тебя только исполнения твоих обязанностей, сказала герцогиня, кладя руку девушке на плечо. Дейзи Мэй стряхнула её руку. Я думала, что покончило с этим, когда выяснила, как умерла. Теперь я свободна, верно? Могу отправляться в следующее место? Я говорю о твоих новых обязанностях. Мейбл нахмурилась. Рэйчел, что ты делаешь? Единственное, что могу. Герцогиня отколола со своей крахмально-белой блузки маленькую круглую металлическую булавку. Будет и более формальная церемония, когда и если позволят обстоятельства, сказала она, прикалывая её к грязной и окровавленной футболке Дейзи Мэй. Но пока и это годится. «Сим, я слагаю полномочия командования загоном и передаю это командование тебе». У Дейзи Мэй открылся рот. «Что за хрень?» «Бывали благодарственные речи и получше», заметила Мэйбл, уставясь на сестру. «Герцогиня! Вот уж кому не подходит этот титул!» Внизу со стены рухнул кусок камня. Странно тихая толпа на мгновение замерла, глядя на льющийся из дыры свет. «А если я не хочу?» – быстро спросила Дэйзи Мэй. «Если я хочу просто уйти в следующее место?» «Рэйчел, ты ей не сказала, да?» – вмешалась Мэйбл. «Будь честна с девушкой». Свежесмещенная герцогиня кивнула. «Этот титул связывает. От него нельзя просто отказаться». «Почему я? Что во мне такого особого?» «Тот факт, что ты вообще задаешь этот вопрос». Герцогиня посмотрела вниз на массу тела. Все они напрягшись, готовились прорываться к свету. Ты единственная, кто может говорить с ними. Вы все можете с ними говорить, пробормотала Дейзи Мэй, в её кости уже просачивалось смирение. Вам мешает только ваша грёбаная неспособность слушать. Она заглянула вниз. Их так много. Что мне им сказать? Герцогиня, держась за край корзины, наклонилась к девушке. Ханна говорила, что мы протягиваем руку из милосердия она помогает им подняться моя сестра во многом опасно заблуждается но тут она права не находишь весь ужас который был и тот который ещё будет думала Дейзи мы не отменяет факта что это блин просто круто она висела над морем лишённых левая рука обвивает среднюю перекладину лестницы воздушного шара в правой горящий зелёным факел Бесчётные глаза смотрели на неё в выжидающем молчании. Говорить с ними как с группой не сработает. С ними нужно говорить как с отдельными людьми, как с личностями, которыми они когда-то были. Так она сказала герцогине, но сейчас перед этой массой заявление оказалось надуманным, и слова не шли. Они застряли в горле, рот был не способен произнести их. Дейзи Мэй посмотрела вверх на Герцогиню и Мэйбл, которые переглянулись через край корзины, ожидая. Это не сработает, подумала она. Я слишком похожа на Герцогиню, на королеву, важничающую перед своими слугами. Вот такое дерьмо и завело нас во все эти беды. Она посмотрела вниз на тела. Надеюсь, я не ошиблась. Дейзи Мэй закрыла глаза и выпустила перекладину. Что она делает? вскрикнула Мейбл, стискивая край корзины, пока тощая девчонка кувыркалась в бесконечном небе. Чёртова девка спрыгнула вниз. Уверуй, ответила Герцогиня. Она явно верит. Надеюсь, не сказала она, они её поймают. А если поймают, надеюсь, не разорвут на части, как кусок мяса. Однажды Дейзи Мэй уже чувствовала себя так. Несколько секунд после того, как яд наконец-то убил ее. Одно из тех странных ощущений, когда твое сознание на грани сна, но тело восстает, рывком пробуждает тебя, заставив поверить, что ты падаешь. На несколько секунд она тогда поверила, что ферма и женщина, выглядевшая доброй, но оказавшаяся убийцей, просто затейливый кошмар наркомана. Потом Дейзи Мэй осознала, что не может проснуться, Потому что ощущение падения закончилось, и проснувшись, ты вряд ли станешь глядеть на собственный труп. Именно тогда, теперь, давным-давно, появилась герцогиня, обозначив своё присутствие деликатным покашливанием. Она не сочувствовала, не пыталась смягчить обстоятельства, а просто деловито в стиле матриарха или старшего сержанта обрисовала ситуацию. В ту минуту Дейзи Май жутко разозлилась на Герцогиню, но сейчас, когда её волосы трепал ветер, а она готовилась к столкновению, решила, что наилучшим будет прощение. Правда же, что может быть важнее прощения, когда всё сводится к нему? Простить мать и её небрежение долгом, простить бабушку и её эвтаназию, которую пришлось для неё совершить, простить Райна и всю выгоду, которую он извлекал из неё. Простить герцогиню и тюремный срок за маскированный под почётный, который старуха ей навязала. И наконец простить Джо, мужчину, который помогал убить её, но не смог в момент истины нажать на спуск. Мужчину, который поменялся с ней местами, чтобы она была свободна и у существования появился шанс. Я прощаю тебя, чувак, подумала она. Тебя и твои факты. Надеюсь, ты В порядке.